Колонизация выводила здесь мелкие речные округа, уединенные друг от друга, которые служили основанием политического деления страны, то есть удельного ее дробления. Мелкие верхневолжские уделы XIII и XIV веков – это речные бассейны. Второе. Под влиянием колонизации страны –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 Так объясняю я историческое происхождение удельного порядка княжеского владения, установившегося на Верхневолжском севере с XIII века. Отсутствие препятствий К сказанному надобно прибавить, что здесь новому порядку не приходилось бороться с противодействием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 Запоздал и сухопутный русский варяг Витязь Мстислав Мстиславович удалой, князь Тарапецкий из Смоленских. В Ростово-Суздальской земле силы боярства и без того не особенно сильного, и только двух старших вичевых городов Ростова и Суздаля была подорвана социальной усобицей, которую подготовила колонизация страны, а князья этой страны в 13 веке, Все птинцы одного большого гнезда, как прозвали все волда третьего, все воспитывались в одинаковых владельческих понятиях и привычках. Всеволдовичи имели под руками население, в большинстве подвижные и разрозненное, еще не обсидевшиеся на свежих лесных рощестях, не успевшие сомкнуться в плотные местные сословные союзы, чувствовавшие себя на чужой стороне, ничего не считавшие своим, все получившие от местного князя хозяина. На такой податливой общественной почве можно было заводить какое угодно политическое хозяинчание.